Вдалеке послышался тяжелый удар по камню, потом еще один, и он содрогнулся от ужаса. Ян Лаван идет, понял он. Наверняка что-то происходило и до того, как Ваван пришел в себя, иначе откуда ему было знать про Ян Лавана? Но он ничего не помнил. Ян Лаван между тем показался из тумана. Он был огромен, как многоэтажный дом.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 то второе лицо было снисходительным и добрым, и, видя его, Вован уже ни о чем не вспоминал. Хотелось просто бежать к Янловану и, захлебываясь слезами, жаловаться на жизнь и в особенности смерть. Нашел Ян Янлован быстро, и поскольку в один момент Вовану хотелось кинуться от него прочь, а в другой, наоборот, изо всех сил побежать ему навстречу, он так не струнулся с места, и очень скоро Янлован навис над ним, как пизанская башня.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 В ответ Ваван не замечал того, что коробка с гренами была распечатана и некоторые пластиковые упаковки разорваны. Словом, шла нормальная командная игра, так что чертям Ваван верил. Да и потом ничего другого на эти бабки купить было все равно нельзя, так что Ваван жадничал недолго. Купив дорожку коксу, он вытягивал ее сквозь свернутую банкноту и выходил из бамандаошки на пленер. И тогда наступали те три минуты.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 Вован вздрогнул и испугался. Но не ангела, а того, что оплаченные страдания им кайф вот-вот обломится. «Слушай», — сказал ангел, озираясь по сторонам, — «чего ты здесь маешься? Пошли отсюда. Тебя ведь здесь давно уже никто не держит». «Да?» — недружелюбно сказал Вован, чувствуя, как по зеркалу кайфа поползла мелкая противная рябь. «Куда же-то я пойду? Мне здесь зарплату платят».